Алло, Элис, Пойнт-Клеер, Алабама. Сиюки уже покормила птиц, по-прежнему в основном синих соек, и немного повозилась в саду. Но потом стало жарко. Август устроил пекло и уже к восьми утра на улице слишком парила. Ходишь весь мокрый насквозь. Был понедельник, и она подумывала, не одеться ли и не сгонять ли в Улмарт закупить все продукты на неделю и выбросить из головы. Только она вышла из душа, как в спальне зазвонил телефон. Мать была на заседании садового клуба, значит, наверное, Нетта. Обычно она просила захватить ей что-нибудь в Уолмарте, а потому Сьюки завернулась в полотенце и побежала отвечать. «Алло, Элис? Простите, это Элис? Я звоню Элис Зяблик!» Сьюки внезапно узнала этот голос и быстро ответила. «А, да, это мисс Заблик, да. Вам звонят из Висконсина, из торговой палаты. Вы какое-то время назад спрашивали меня о Юрдобролинске. Я все ждала, когда вы перезвоните, но вы все никак. И я сама нашла ваш номер по телефонному счету. 251, это какого штата, кот?» Сиюки запаниковала и соврала. «Джорджия!» Но тут же пожалела и поняла, как это глупо. Однако теперь уж поздно. «Ну хорошо, слушайте, я тут для вас, милочка, нашла кое-чего. Интересное всякое про Юр Добролинский. Мама говорит, что три из них были из ВОСП. Каково, а?» «ВОСП?» «Ага, необычно, верно?» «Да, я-то думала, они католички». «Ну да, католички, но ВОСП – девушки-летчицы во время Второй мировой войны. Их звали Осами, знаете?» «Летчицы?» «Ага, мама говорит, газетных статей про них все времена вышла куча. Они были известны как «Летучие сестры Юрдобролински из Пуласки». Говорит, три сестры Юрдобролински служили, а одна погибла при крушении самолета». «Ух ты!» «А вот, были большие похороны в храме, все чин-чином, а сама она стала героем и все такое». У Сьюки екнуло сердце. «Которая сестер вы не знаете? Ее не фрицы звали?» Погодите, у меня тут записано. Так. М -м -м. Сиюки ждала, пока женщина отыщет нужную запись, и сердце у нее колотилось. Нет, не то. Подождите минутку. А, вот оно. Нет, погибла другая сестра Юр Добролински. Странное дело, сьюки полегчало. А неизвестно ли, что стало с сестрой по имени Фрицы? Подождите, спрошу у мамы. Она вот здесь прямо... «Мам, ты не знаешь, что стало с фрицей Юрдобролинским?» Сьюки услышала приглушенное бормотание. «Мама говорит, она уехала много лет назад, полагает куда-то в Калифорнию». «А не знаете, куда именно?» «Сейчас спрошу». «Мам, Элис интересуется, куда именно в Калифорнии?» «Мама говорит, что не помнит, но город датский». «Датский?» «Мам, датский?» Да, говорит, она оттуда открытку получила от фрицы где-то в пятидесятых, на ней мельницы. Понятно. А мама случайно не в курсе, жива ли еще фрицы? Она еще жива, мам? Опять бормотание. Говорит, должна быть, иначе бы в газетах прописали. Мама читает все некрологи. Но вот вам еще интересное. Одна из сестер стала сама по себе настоящей знаменитостью. Она и ее сестра-близнец. Аккордеонный дуэт у них был. Играли у себя в округе, и мама говорит, эта сестра написала уйму отличных полек Знаю, что слишком я толста для польки, полька, виника, краника и много еще других. Это ее. Могу добыть вам список. Схожу в редакцию газеты, отыщу статью и пришлю вам бандеролью, что найду. Ой, вот было бы чудесно. Ладно, выкопаю, что смогу, и вам отправлю. На какой адрес, милочка? «Ох ты, попалась!» um, «Шлите Элис Зяблик, но на имя миссис Эрл Пулл-младший, 526, по Бэйву-стрит, Пойнт-Клиэр, Алабама». «Хм, вы же вроде сказали, что из Джорджии». «Да, но очень близко к границе штата, а почту я получаю в Алабаме». «А, ну ладно, вышлю как управлюсь. Рада была потолковать, Элис». «И я, спасибо». Повесив трубку, с Сьюки присела и заметила, что руки у нее трясутся. Она знала, что дама на том конце провода говорит о ее настоящей матери и настоящей родне. Но все это по-прежнему казалось непостижимым и пугающим. Она даже не знала, что женщины во Второй мировой водили самолеты. Она думала, что летчики были только мужчины. Телефон зазвонил вновь, на этот раз «Нетта». «Ты едешь в Волмарт?» «Да, конечно». «Можешь прихватить мне шестерик бумажных полотенец и упаковку диетического доктора Пеппера?» «Разумеется». «И фунт замороженных креветок, если, конечно, сразу вернешься». «Сделаю, без проблем». «Все в порядке? Странный у тебя голос». «Да, все нормально. Слушай, Нетта, а ты что-нибудь знаешь про ос?» «Каких ос?» «Девушки-осы водили самолеты во время Второй мировой». Нетта подумала, «Так, она опять за свое». «Нет, милая, я не знала, что осы водят самолеты». «Ну вот и я, а только что узнала. Правда странно?» «Да, похоже на то». «А ты слыхала о каком-нибудь городе в Калифорнии, который датский и в нем много ветряных мельниц?» «Нет, милая, точно не слыхала». закончив разговор Нэта вновь забеспокоилась. Уже совсем было решило, что с юки получше, но, очевидно, нет. Чуть погодя, прогуливаясь с тележкой по Уолмарту, Сьюки опросила нескольких человек, слыхали ли они о боссах. Но все как один сказали, что нет. Мистер Леннон из Уолмартовских зазывал, сказал, что, кажется, что-то о них помнит, но без уверенности. Но ему-то девяносто два. Сьюки едва дождалась Эрла с работы. Не успел тот переступить порог, как Сьюки заговорила. «Эрл, ты не поверишь, но я только что выяснила, что моя мать была осой и во Вторую мировую водила самолеты». «Что?» Женщина из Висконсина позвонила и рассказала. «И сестры моей матери тоже летали». «Погоди, погоди, помедленнее, еще раз. Моя мать была осой, как женские войска». Только они летали на самолетах. Слыхал когда-нибудь о таких? Нет, я знаю, что были женские войска и женщины-добровольцы. И все. Можешь глянуть в интернете? Я слишком нервничаю. Конечно, милая. Они вернулись в гостиную, и Эрл включил компьютер. Набрал «Женщины-летчики. Вторая мировая война», слово «УОСП», и тут внезапно что-то нашлось. «Вот, смотри», — сказал Эрл. В военно-воздушной службе женщин-летчиков, ВОСП, женщины впервые стали управлять военными самолетами военно-воздушных сил США во время Второй мировой войны. Изначально их было 28, и они служили под командованием Нэнси Харкнислав, настаивавшей на привлечении опытных летчиц для переброски самолетов внутри страны, дабы освободить летчиков-мужчин для боевых и зарубежных полетов. Факты о боссах. Первое. Осы служили в армейской авиации с сентября 1942 года по 20 декабря 1944 года. Второе. Более 33 тысяч женщин подали заявление. 1830 приняли. 1074 завершили обучение. Третье. Под руководством Комитета гражданской службы, хотя и в военном режиме, осы размещались в аэропорту хауардах Хьюзо в Хьюстоне, Техас, но в феврале 1943 года были переведены на аэродром авинджерфилд уотер Техас. Четвертое. Ос тренировали 7 месяцев, как и курсантов юношей. Пятое. Осы размещались на 120 армейских воздушных базах по всем Соединенным Штатам. Шестое. Осы управляли 78 различными типами самолетов, то есть всеми, что имелись в распоряжении армейской авиации, включая Би-29. Седьмое. Осы налетали на заданиях 60 миллионов миль. Восьмое. В летные задания входили перемещение самолетов с заводов на авиабазы, летная подготовка, базовая и приборная, буксировка противовоздушных объектов нацеливания, буксировка объектов нацеливания для воздушной артиллерии, слежение и поиск, учебные атаки наземных целей и радиоконтролируемые полеты. Девятое. 39 ОС погибли при выполнении заданий. «Ух ты!» «Сказал Эрл. Очень впечатляет. Понятия не имел. Вот это да, верно?» «Да, и теперь я поняла, что она делала в Техасе. И обе мои тети там были. Одна из этих погибших девушек была моей тетей». «Вот цена, правда?» «Да. Та дама из Висконсина обещала мне выслать газетные статьи». «Серьезно? А эта дама не знает, жива ли твоя мать?» «Думает, что жива. Последний раз весть от нее доходили из Калифорнии. Посмотри город в Калифорнии, который датский и с ветряными мельницами. О, давай, а ты пока можешь мне налить чаю со льдом или что-нибудь?» Сиюки была на кухне, когда Эрл выкрикнул из гостиной «Нашел!». Она принесла ему чай со льдом, а он ткнул в экран. И действительно, там была фотография города с ветряными мельницами повсюду. Это он. Вот что пишут. Солвенг, Калифорния. В двух часах езды на север от Лос-Анджелеса располагается в живописной долине Санта-Инес. Приезжайте знакомиться с чарующим городком Солвенг, Калифорния. История. В январе 1911 года компания датско-американской колонии в поисках сельскохозяйственных угодий восхитилась обильным солнцем этих мест и купила 9 с лишним тысяч акров земли. Новое поселение назвали «Солвенгом», что по-датски означает «солнечное поле». Компания рекламировала его в датскоязычных газетах, и вскоре и датские эмигранты в США, и жители Дании начали приобретать в колонии участки. Многие потомки тех первых поселенцев и по сей день населяют эти земли. Точно, оно. Я тоже уверена, но сомневаюсь, что она все еще там. Ты разве не хочешь выяснить? «Ох, прямо не знаю, Эрл, сомневаюсь. Если даже мы и познакомимся, что в том хорошего? А вдруг она кошмарная и мне жутко не понравится? Или, познакомившись со мной, решит к нам переехать, а я не смогу отказать, и так далее Ленор узнает? Ума не приложу, Эрл. Мне кажется, лучше оставить все как есть. Сделаешь, как сочтешь нужным, но если забросишь эту затею, а она умрет... Ты, может, будешь жалеть, что не познакомилась с ней, пока была возможность, или хотя бы не поговорила по телефону. Но зачем? Ну, ты бы могла выяснить, почему она тебя бросила. Тебе не кажется, что она заслуживает такой возможности? Не забывай, ты о ней только что узнала, а она гадала о твоей судьбе пятьдесят девять лет. Шестьдесят. Поправила его с Юки. Уже улегвшись в постель, Сьюки сказала, «Ты представь, Эрл, я боюсь на чертовом колесе кататься, а моя мать водила самолеты». Эрл улыбнулся. «Это ж так здорово!» «Да, воображаю». Эрл был рад, что Сьюки хоть как-то заинтригована. Он надеялся, что она передумает, начитавшись про ОС и их подвиги. Он бы и сам не прочь был повидать старушку. Но это пусть Сиюки решает. И вот, поразмыслив, сьюки поняла, что есть еще одна причина избегать встречи с настоящей матерью. Стоит той выяснить, что ее дочь ничего толком не добилась и прожила домохозяйкой, она, видимо, страшно разочаруется. Господи боже, одну мать она уже разочаровала. И этого ей вполне хватит. Сьюке не казалось, что стоит идти на риск и разочаровывать обеих. Авенджерфилд, Суэтуотер, Техас Билли, да что черт бы ее драл такое с мужской расой? На нас тут кучка обозленых асов в бочке катит. И так-то все непросто, а этим не нравится, что девушки делают то же, что и они, а в некоторых случаях, в моем, к примеру, и получше. Нам бы, может, и плевать, но они распустили столько слухов, что хватит утопить всю программу. Рассказывают людям, что мы тут свора самок, дорвавшихся до мужчин, собрались только ради того, чтобы спать на прополу с летчиками, и вообще мы паршивки, выслать бы нас по домам. Две недели назад мы обнаружили, что они привезли к себе банду проституток, поселили их в гостинице Суэтуотер и всем нагрузили, что это и есть осы. Уж поверь мне, местным мы от этого роднее не стали. В конце концов это вранье опровергли, но мы теперь вынуждены жить монахинями. Наша начальница Джеки кокрин говорит, что мы не потянем и намека на скандал. Никаких шашней с инструкторами, никакого сквернословия, благородное дамское поведение круглосуточно, а летяги при этом делают, что хотят. Но Кокрин говорит, что наша нравственность должна быть безупречной. Адское дело быть морской свинкой. Но комендантша, миссис Ван де Камп, говорит, что если удержим марку, оно того стоит. Может, следующему выпуску будет попроще. «Знаю, ты не прочтешь об этом в газетах. Они замалчивают. Но мы трех девчонок потеряли в этом месяце. А одна, моя напарница по участку, очень хорошая деваха, была замужем за морпехом, с сголодал канала, двое детей у них. Несколько дней назад слишком низко зашла, да и разбилась при посадке, прямо за казармами. Понятно, ты такое видишь часто, и на учебе не без этого. Но я-то не привыкла еще» и, надеюсь, никогда не привыкну. Как же бесят газетчики, которые сюда приезжают и хотят снимать, только как девки губы красят или позируют моделями. Это все чушь и брехня собачья. Если кому кажется, что эта работенка блистательная, и мы ее делаем играючи, они не видали, как вытаскивают друга из горящего самолета и как он помирает у тебя на руках. Никто тут особо не болтает, но настроение мрачное. фрицы Контрольный полет. Суэтуотер, Техас, 1943 год. Инструкторы из Авенджерфилд были по большей части славные, но некоторые терпеть не могли свою службу в Суэтуотере и лезли из кожи вон, лишь бы отравить девушкам существование. Орали на них, называли дурами и неумехами и делали все, что в их силах, лишь бы провалить по учебе. Один такой хам лейтенант по фамилии Миллер, был с ними особенно крут. Что ни день девчонки приходили с его занятий в слезах. одно он так тяжко обидел, что она бросила учебу и уехала домой. Да он и не скрывал своего отношения. Ясное дело, считал, что женщинам в авиации не место. Как-то вечером он сидел за барной стойкой в клубе и шумно вещал бармену, чтобы девушки вокруг уж точно его слышали. «Боже, как же я ненавижу эту работу! Спросят меня, что я делал в войну и что я отвечу. Учил чертовых баб? Тьфу!» Фрица изготовилась забраться в самолет и совершить свой первый контрольный полет. И тут появился Миллер и сказал, «Ладно, Юрдобролинский, пошли. Подниму тебя, там посмотрим, что ты умеешь. И делай, что велят, без разговоров». «Есть, сэр», — ответила она. Набрали они высоту, и тут он перегнулся сзади через нее и проорал «Иисусе Христе, тяни этот чертов рычаг, а не выжимай по чуть-чуть». Тут он схватился за него и придавил к ее ноге изо всех сил. «Тут тебе не дамские скачки, тяни эту хрень! Иисусе Христе, какой идиот учил тебя летать!» Фрице страшно хотелось пройти эту проверку, но что-то в ней оборвалось. Как только добралась до нужной высоты, она ударила по газам и внезапно опрокинула самолет кверху брюхом и полетела так дальше, а Миллер, подвешенный в воздухе на ремнях, вопил как потерпевший «Перевернись! Перевернись, чёрт тебя дери!» Она послушалась но тут же сделала бочку, затем рванула строго вверх, а потом произвела свой знаменитый смертельный штопор на 15 оборотов, после чего в последнюю секунду выровняла самолет, взмыла ввысь и для полноты картины еще и поворот на горке показала. Внизу на Avenger Field наземная команда стояла, таращилась на происходящее и вопила. Вскоре уже все, кто был на земле, запрокинули головы. Люди выбегали из ангаров и казарм, поглядеть, о чем сырбор бор Гасси Минс вышла из столовой с сигаретой на губе и, увидев очередную бочку фрицы, принялась хохотать. «Давай, девка, покажи им, как дело делается», — проговорила она. Посмотрев на серию захватывающих дух спирали и петель, механик Эйлрой Лиферс расплылся в ухмылке. «Задай ему жару, фрицы!» Через несколько минут она сделала двойную петлю, идеально приземлилась, подкатила самолет к главному ангару и замерла. Обернувшись к Малиновому от ярости Миллеру, сказала «Подарок от заведения и от Билли Бевинза, величайшего летного инструктора из ныне живущих». «Вон из самолета!» — заорал Миллер. «Есть, сэр!» «Так точно, сэр!» Отозвалась Фриция и спрыгнула на землю, сняла парашют и оставила его валяться. фрица знала, что ее сольют, но никому еще не сходило с рук называть Билли Бевинза идиотом, пока она жива, по крайней мере. Фриция шагала прочь, к ней подбежали Уилли и Пинкс проводить. Пинкс обернулась и увидела, что Миллер все еще сидит в самолете – фрицы прямой наводкой двинулась к казармам и принялась собирать вещи. Если проваливали на занятиях, надо было выметаться немедленно. Слишком мучительно такое растягивать. Ее напарницы, наблюдавшие за полетом, стояли несчастные и смотрели за ее сборами. Пинкс сказала. «Этот ублюдок получил свое. Но черт бы драл, фрицы. Что мы тут без тебя делать будем?» Уилли и Пинкс проводили фрица до ворот. Только она собралась залезть в грузовик, как прибежала одна девчонка и, запыхавшись, сказала «Капитан желает тебя видеть у себя в кабинете, немедленно!» Черт, ей так хотелось смыться до того, когда делают рапорт, чтоб не пришлось слушать всю эту музыку, но не успела. Через несколько минут, войдя в кабинет старшего офицера, она увидела капитана Уиллера за столом с чрезвычайно мрачной миной. Миссис Ван де Камп сидела на стуле за его спиной, и лицо у нее было будто заплаканное. Капитан Уиллер глянул на рапорт в ярости и рявкнул. «Девушка, я впервые в жизни вижу такое полное наплевательство на правила и безопасность. Вы понимаете, что подвергли риску жизнь инструктора и свою собственную, и могли разбить военный самолет?» «Так точно, сэр». «И это еще куда ни шло». Но вы же репутацию и будущее всей программы поставили под угрозу. Вы лучше всех должны понимать, сколько усилий прилагают миссис Лаф и миссис кокрин чтобы эту программу не закрыли, а сами выкидываете такие фокусы. Понимаю. Простите, сэр, не подумала. Потеряла голову. Эта программа не для вас одной. Она для всех девушек и для тех, кто за ними последует. Так точно, сэр. Он взял в руки рапорт лейтенанта Миллера и проговорил. «Вы, ясное дело, не прошли проверку». «Так точно, сэр». «Миссис Ван де Камп рассказала мне о недоразумениях между девушками и лейтенантом Миллером. Но это вас не извиняет. И согласно официальному военному протоколу, вы подлежите военному суду». «Так точно, сэр». Капитан Уиллер отложил рапорт, откинулся на стуле и глянул в окно. После долгого молчания вновь посмотрел на нее и сказал «Я знаю военные законы и по всем правилам следовало бы вывести вас за ухо вон». Он вздохнул. «Но, думаю, любой, кто в силах заставить этого гнилого сучонка Миллера накласть в штаны, заслуживает второй попытки. Так что вам никаких полетов две недели, или покуда не выпрям отсюда Миллера. Но если вы еще раз устроите что-то подобное «Выгоню и прослежу лично, чтобы вы больше ни разу в жизни не взлетели ни на одном самолете. Ясно?» «Так точно, сэр. А теперь убирайтесь». и «Есть, сэр. Спасибо, сэр. И Юр Добролинский. Слушаю, сэр. Билли привет передавайте». Она поняла, почему Миллер не вышел из самолета. Ей потом рассказали, что он заставил механика отбуксировать самолет к другому ангару и велел всем выйти. Но молва-то пошла, а механик тот был Элре Лиферс. Что же до фрицы, то она и не знала, как сильно ей нравилось быть осой, пока быть ею она чуть было не перестала. Шашни Крылатая Ника делала укладку в салоне красоты «Разчешем». И тут заявилась ее подруга, Пёрл Джефф, искала ее. Пёрл только что услыхала от подруги нечто, требующее немедленного доклада Ленор. Полчаса спустя Ленор вломилась к Сьюке и ворвалась в кухню. сьюки обедала. «Мне надо потолковать с тобой, барышня, не сходя с места». «Я поражена полным отсутствием у тебя скромности. Ты забыла, что ты замужняя женщина?» Сьюки вытаращила глаза. «Что?» «То-то я удивлялась, что тебя вечно нет дома последнее время и никогда до тебя не дозвонишься. Но теперь мне все ясно». «Что?» «Сама знаешь что». «До меня только что дошли слухи о том, что происходит у тебя с доктором Шапира, и я желаю положить конец этой чепухе». «Но, мама! Никаких «но, мама!» «Да самая мысль, что у тебя, что бы то ни было, позорно!» «Эрлпул-младший, чуть ли не милейший человек из всех, кого я знала в жизни, а ты с ним вот так!» «Как? О чем ты вообще говоришь?» «Все знают, что вы встречаетесь в городе средь бела дня. Я просто не позволю тебе так обходиться с Эрлом. Он был исключительным мужем и отцом. Уповаю лишь на то, что не опоздала, и он ничего не знает. Не забывай, не для тебя одно это роза цвела. И с его внешностью...» «Он мог бы выбрать любую женщину, а потому я бы тебе советовала убить это вот, что у вас там в зародыше, пока ты не проснулась разведенкой!» Сиюки совершенно оторопела. «Я ушам своим не верю. Во-первых, это неправда». Не вожу я никакие шашни, и у меня в голове не помещается, как ты могла такое обо мне подумать. А во-вторых, мне казалось, что Эрл тебе не нравится». «С чего это? Эрл мне всегда нравился, и тебе это известно. А если это неправда, зачем ты встречаешься с этим человеком? Мне это кажется вполне подозрительным. По вафлям никто так с ума не сходит». «Ладно, мама, раз ты настаиваешь...» «Да, я встречаюсь с доктором шапиров в городе. И знаешь почему?» «Потому что я его пациент, и пыталась сохранить это в тайне чтобы не позорить тебя. Или, боже, сохранение опорочить бесценное имя симонзов хотя двое из них прямо сейчас кукуют в дурке Ленор посмотрела на нее потрясенно. «Сьюки, милый холм, не дурка» эх там просто лечат от нервного расстройства зачем ты говоришь такое хорошо мама будь по твоему как обычно да и вообще зачем тебе психиатр это марвеллен тебе идею подкинула нет не сомневаюсь тебе трудно это представить но у меня знаешь ли иногда возникают и свои это попросту глупости ты должна ее прекратить сейчас же ты меня слышишь барышня мама «Ты понимаешь, что я взрослая женщина?» «Мне плевать, какая ты взрослая! Ты моя дочь, я не позволю тебе оскандаливаться!» Сьюки умолкла. Она пыталась решить, вывалить все немедленно или... «Нет. Хорошо, мама. Так-то лучше. Остается надеяться, что Эрл ничего не узнает. бедняги без того приходится непросто». «Возится целый день со всеми этими зубами. Не хватало еще твоих глупостей при всем народе». «Да, мама». «Так, ну с этим разобрались. Выпью кофе». Ленор уселась и уставилась на Сьюке, пока та варила ей кофе, а затем сказала «Вынуждена сказать Сьюке, что меня очень беспокоит твое поведение. Этот врач давал тебе таблетки». «Нет, мама». Хм. что что-то с тобой не так. Может, он тебя гипнотизировал, а ты не в курсе? Вечно ты неправильно друзей выбираешь. Я всегда говорила, предложи тебе Марвелин прыгнуть с крыши, ты б за ней следом и прыгнула. Ты же помнишь, как она тебя таскала в кружок изучения Библии?» «Помню, мама». Через несколько дней слух о Сьюке дошел и до Марвелин но она увидела все совершенно в ином свете. Завидев, как Сьюки садится в машину на парковке возле Уолгринс, она подбежала и постучала ей в окно. Сьюки открутила стекло вниз. «Привет, Марвелин, как ты?» «Открой дверцу», — сказала она, дергая за ручку. Сьюки отперла, и Марвелин нырнул внутрь и гриво хлопнула ее по ноге. «Ах ты хитрованка, ну даешь!» «Верно говорят, что в тихом омуте черти водятся». «Говорила я тебе вести дневник, он изменит твою жизнь». «И не ошиблась. Сколько ему? Тридцать». «О, Господи, Марвелин, чтоб ты там ни слыхала, это враги. Не вожу я никакие шашни». Марвелин подмигнула. «Ага, конечно. Но, милая, не надо меня стесняться, я всей душой тебя поддерживаю». Эдна Йорба-Зорба говорит, что так в природе и было задумано. Нам всем следует быть с мужчинами помоложе. Она говорит это справедливо. Говорит, что мы своего сексуального пика достигаем только к 60. Наш сексуальный импульс усиливается, а у мужчин нашего возраста угасает. Но, ей-богу, Марвелин, доктор Шапира просто знакомый. Кто бы сомневался? Слушай, сделай мне одолжение, мы же подруги. Марвелин, честное слово, никакого романа. Мы встречаемся профессионально. Он мне помогает разобраться кое с чем. Вот и все. Разумеется, ясное дело. Так и скажу, если кто спросит. Мне ты можешь доверять. Но между нами я тобой страшно горжусь. Всегда думала, что ты просто-напросто скучная домохозяюшка, какие не меняются. Что? Ты считаешь меня скучной? Теперь уже нет. «Но ты так думала, что я скучная?» «Да, но в хорошем смысле. Просто считала традиционной, ты понимаешь». «Ясно. А что еще ты обо мне думала? Смелее, не бойся задеть мои чувства. Я правда хочу знать. Серьезно, если бы ты меня кому-нибудь описывала, что бы ты сказала?» «О, ну, я бы сказала, что ты приятная и милая, да нельзя, вот и все». «Вот и все. И так все и думают?» «Ну да, наверное, но это очень по-хорошему». «Но разве нет вам ничего-нибудь по-плохому? У меня же наверняка есть недостатки». «Нет, ничего в голову не приходит, кроме... Но и это неплохо». «Нет-нет, скажи, кроме чего?» «Ой, ну если у тебя есть недостаток, то лишь один. Ты позволяешь людям тобой помыкать». «Ты это про маму?» Марвелин кивнула. «Да и про себя». Но с Юки это неплохо. Эдна Йорба-Зорба говорит, что есть вожаки и ведомые, и секрет счастья как раз в том, чтобы принять свою роль в жизни. Понятно. Эдна Йорба-Зорба говорит, что я – идеальное сочетание ученика и учителя. Правда? Ага. Она говорит, что я могла бы хоть сегодня превратиться в профессионального тренера личностного роста, если бы следовала за своей внутренней богиней. Но вообще я тебе хотела вот что сказать. «Если тебе и твоему, ты знаешь кому, потребуется уединение, у меня есть гостевой домик во дворе, ключ под ковриком. Ни в чем себе не отказывай, в любой момент. Нам, зрелым дивам, следует держаться друг за дружку». Сьюки поняла, что без толку тут разубеждать, и сказала, «Ну, спасибо, Марвелин, я, может, и тебя за компанию приглашу. Тут пара моих друзей-матросов прибывают на той неделе». матросов «Ага, они близнецы». «Близнецы?» «Да, все делают вместе». Сиюки подмигнула Марвелин. «Ты же меня понимаешь». Марвелина шалела, открыла дверь, выбралась наружу и глядела вслед отъезжающей машине. «Ну и ну, вот тебе и тихий омут». Отъехав, сьюки подумала, что про матросов она зря. Надо бы позвонить Марвелин из дома и сказать, что она это все сочинила. Зато узнала, что люди считают ее скучной, и она это все время подозревала. Бывают люди без родины, она женщина без характера. Бесхарактерная она совсем. А как его добыть, характер, после шестидесяти? Она не понимала даже, с чего начать, и почему у нее этого самого характера нет. Ленор сломала? Или она такой уродилась? У каждого ее ребенка был свой исключительный характер. Они его откуда взяли? Она задумалась, какой бы у нее был характер, вырасти она в Висконсине среди поляков. Может, получилось бы куда интереснее. Играла б на аккордеоне, танцевала польку и все такое. Добравшись домой, Сьюки все еще огорчалась, что все легко поверили, будто у нее роман. «Не у кого-нибудь, а именно у нее». Ну, ей-богу, так неловко. Но теперь никакого вафельного дома. Она сняла трубку, набрала номер. «Доктор Шапира?» «Доктор Шапира, вы случайно не знаете, где именно на четырехполоске находится рубиновый вторник?» Выпускной. Авинджер Филд. Зима 1943 года выдалась суровая. В Европе шли страшные бои, и дяде Сэму нужно было все доступное топливо, чтобы летали самолеты и ездили машины. Получив разрешение по поле, Гертруд, второй из сестер Юрдобролинский, записалась в осы. Мамуля не обрадовалась, но что тут поделаешь, и 4 мая Гертруд прибыла в Суэтуотер, Техас, с сумками, набитыми домашним хлебом и колбасой, а также с двумя здоровенными банками квашеной капусты для фрицы. На следующий день Уилли, Пинкс и Гертруд устроили пикник у фрицы на кровати, а Гасси Минс добавил от себя шесть банок пива Джекс, стыренные из офицерской столовой. Фрица заканчивала учебу и рвалась получить распределение. Девчонки надеялись, что доучившись поступят в армейскую авиацию и получат настоящие крылышки. Но этого не случилось. В последний момент Джеки Кокрэн за свой счет продавила Ноймана Маркуса в Далласе, и он сделал специальные нашивки для женщин. Выпускной выдался особенным. Из Вашингтона прибыла толпа военных шишек, и весь суетуотер вышел на улицу их встречать. Как бы ни огорчало, что нашивки не армейской авиации. Все равно потешно было смотреть, как генерал Хэп пытается приколоть крылышки на девичьей груди. Он порядком разволновался, пытаясь определить, где грудь, а где бюст. А на некоторых девушках, особенно на Пинкс, до черта было место, которое не грудь. К концу церемонии генерал побагровел и взмок, только не от жары. В тот вечер перед сном Фрица написала брату. «Дорогой Винг, получила твое последнее письмо, но почти все замазанное. Цензоры с цепи сорвались, и я потому не знаю, где ты сейчас и что с тобой, но примерно понимаю, что по самой брови. Из Европы новостей поступает мало, но мы знаем, что наши пацаны спуску не дают. Для твоего сведения, сегодня я закончила учебу, нас распределили, и мы с напарницей Уилли жуть как счастливы». «Выяснили, что нас обеих отправляют в Лонг-Бич, Калифорния, и мы будем перегонять самолеты с завода туда, откуда их уже отправляют за океан. Наша напарница Пинкс огребла повышение и остается тут, на Авенджер Филд, помогать капитану Уиллеру. Из нее выйдет что надо администратор. Пинкс нам ни разу не говорила раньше, а тут выяснилось, что у нее степень юриста. Я даже не знала, что юристы бывают женщины». Эти нью-йоркские девки умные, как я не знаю что. Нам, понятно, будет ее не хватать, но мы иногда будем заглядывать в суету отер, проверить, как они тут с Гертруд и остальными девахами. Но мне пора, не избавляя оборотов. Калифорния, и я иду. Фрицы. Лонг-Бич, Калифорния. Дорогой крошка Билли, Прилетела в Палм Спрингс, Калифорния, теперь назад, в Лонг Бич. Воздух гладкий, как стекло. Понятия не имела, что в Калифорнии столько гор нефтяных скважин. Смеху ради полетала одним крылом над Мексикой, одним над Калифорнией. Ух ты! Когда все это закончится, думаю отряхнуть корни и двинуть на запад. Билли, это место создано для полетов, да и остальное все неплохо. Пальмы, кинозвезды, а апельсины и лимоны можно рвать прямо с деревьев. Все тут загорелые, зубы у всех белейшие, я таких сроду не видела. Кстати, о кинозвездах. Иду я тут по Голливудскому бульвару к столовой, и вдруг гудит мне кто-то. Я обернулась, думала, увижу какого-нибудь юнца, а там модная такая блондинка в солнечных очках в голубом кабриолете прижимается к обочине, да и говорит «Привет, солдат, подвезти?» И я такая села к ней, а это Билли, будь я проклята, Джейнджер Роджерс, моя любимая актриса. И я ей, «Эй, я вас последний раз видала в кинотеатре Пуласки в Китти Фойл, и хороши же вы там были». «Спасибо», — говорит, — «а потом смотрит на мою нашивку и давай меня про это расспрашивать. их хоть такая знаменитая, а очень земная». Вышла я из машины и говорю, «До скорого, Китти, спасибо, что подбросила». А она смеется. «Такая милая деваха! Но здесь все к нам что надо относятся. Я тут ни разу ни за выпивку, ни за еду не заплатила, а знаменитости кишмя кишат. Мы с Уилли пошли пообедать в бурый котелок, попросили счет, а официант говорит, «Вот те двое джентльмена в углу уже обо всем позаботились. Мы глянули, а там мистер Боб Хоуп и мистер Бин Кросби». И тогда Боб Хоуп подходит к нам, дарит два билета на свою радиопрограмму и приглашает на ужин после передачи к себе в дом на озере Талука. Все по высшему разряду. Жена и дети его там были, а еще Марта Рэй. А после ужина в дверь позвонили, и мы с Уилли, клянусь, чуть не померли на месте. Пришли Эдгар бергенс Чарли Маккарти, и старина Чарли сказал, я слыхал тут красавицы-летчицы в гостях. В общем, будь здоров, как провели время. Нас тут ценят, это уж точно. Да и не только здесь, везде. Люди из штанов выскакивают, лишь бы нам было уютно. Понятно, дело не во мне, а в форме, но все равно приятно. Билли, вот кончится война. Приезжай сюда обязательно. Прикинем, как тут можно для фильмов трюки устраивать. Познакомились мы кое с какими ребятами. Они говорят, за это отлично платят. Фрицы. По скриптум. Через час. Билли, перечитала я письмо. Фу, ну я даю. Как дятел, долблю и долблю про Голливуд. Как подумаю о девчонках убитых. Так прямо стыдно, что я до сих пор жива, и так мне хорошо. Но не знаю, что тут поделать. И скучаю по ним, как полоумная. Пенсакола, Флорида Фретти, подруга, классно ты про Голливуд. Я верняк про трюки для кино по мозгую. Мне нравится эта мысль, посидеть на одном месте. Я что-то стар стал для трюкачества. Тут уж не детки меня пугают до усрачки. Чуть поучишь, и они уже думают, что асы. Самолеты бьют налево и направо. Многие явно рвутся забрать меня с собой на тот свет. Ты говоришь, что тот пацан бухтел, что учит теток. Так я бы с ним на раз поменялся с женщинами бы летал за милую душу. «Слушай, Фрице, понятное дело, терять своих тяжко. Но ты наслаждайся каждой минутой, какая у тебя есть. Это приказ». Билли Лонг-Бич, Калифорния «Дорогой Билли, твоя голубка прибыла в Лонг-Бич усталая, но довольная». Отлично было тебя повидать, милый, хоть и на пару дней. Может, в следующий раз все-таки выберемся из номера и чуток оглядим окрестности? Ха-ха, сомневаюсь. Но скажу я тебе, Билли, как увидала тебя в Нью-Арке, так чуть в обморок не хлопнулась. Повидаться с тобой — то, что доктор прописал. Но в другой раз, когда будет у тебя отпуск, предупреди. Девушке надо хотя бы губы подмазать да причесаться. Я, небось, смотрелась жутко. Ну, какой тут приличный вид после десяти часов в воздухе. А ты отлично выглядишь. Флотская тебе идет. Да и полоски не вредят. У Пи-38, который я забрала сегодня в Нью-Йорке, детали отваливаются, но нынче ночью... Пока летела через пустыню, звезды мне блестели, как алмазы на темно синем бархатном небе, а на подлете к ЛА видела огни. целые мили их. Ух, так красиво! Погода дрянь, бензин паршивый опоганил движки с механикой затыки. Все забыла. Целую, фрицы. Рубиновый вторник. Пойнт-Клиэр, Алабама. По пути на их встречу доктор Шапира слегка заблудился, а когда прибыл к ресторану и зашел, едва узнал Сьюки. На ней был длинный светлый парик и большие темные очки. «Это я», — помогла она. Он уселся и извинился за опоздание. «О, все в порядке. Сама виновата. Надо было объяснять лучше». Официантка приняла у них заказ и удалилась, а Сьюки склонилась к нему и сказала «Доктор Шапира, вас, я уверена, удивляет, почему я попросила о встрече здесь, а не в вафельном доме». «Ну?» Но... «Не хотела говорить вам по телефону. Вдруг ваша жена или еще кто-нибудь услышит». «А...» «Но дело вот в чем. Мы с вами оказались в скользком положении. Похоже, нас кто-то видел. А город маленький. В общем, подруга моей мамы, перл Джефф, прослышала про нас и сказала Ленор... И у той случилась истерика. О, да, я понимаю, это нелепо, но кто-то, судя по всему, видел нас вместе, и не раз. И мама теперь забрала в голову, что я болтаюсь по городу и вожу интрижки с молодым мужчиной за спиной у мужа. Представляете? И не только моя мать про это слышала, но и Марвелин. Ясное дело, она в восторге, читает меня скучной. Так или иначе, она даже предложила мне свой гостевой домик для беззаконных свиданий, надо полагать. Но вы об этом в любом случае не волнуйтесь, пожалуйста. Они понятия не имеют, кто вы, сплетничают обо мне. Ну, не глупость ли? Я им всем сказала, что это неправда. Но они мне не верят. И, конечно, первым делом я сказала Эрлу, «О, да, он тоже сказал, что ничего смешнее пока не слышал, что у нас с вами шашни». «Правда?» «Ой, он не про вас думает, что вы смешной. Про меня. Я всегда была вроде ханжи в таких вещах. Это с обрезница». В общем, Эрл сказал, что пусть они и дальше все это думают. Конечно, я ему не рассказывала о матросах-близнецах, про которых наболтала Марвелин, но Эрлу я сказала, что беспокоюсь о репутации доктора Шапира. Вот потому я в парике и попросила вас встретиться со мной здесь. «Ясно». «Ленор велела мне прекратить с вами видеться. В противном случае я угроблю себе репутацию, но я точно не хочу уходить из ваших пациенток. Если после всего этого вы решите, что нам лучше не продолжать, я, разумеется, пойму». «Нет, продолжать будем. Мне хочется, если вы готовы. И думаю, что одно ваше здесь появление – уже большой прогресс». «Правда?» «Вы не позволяете чужим представлениям мешать вам делать то, что вы хотите». «Хоть я и в парике?» «Да». Сьюки откинулась на диванчик и подумала о сказанном. «Похоже, так и есть, верно?» «Да, в тех же обстоятельствах некоторым могло бы не хватить смелости». «Не хватило бы, а?» Сьюки ехала домой, страшно довольная собой. Ей впрямь лучше. И все же на всякий случай, на следующей неделе, они с доктором Шапира встречались в кафе и стоянке грузовиков «Миссис Майнер» на трассе 98. Военно-воздушная база «Нью-Кассл» Уилмингтон, Делавер «Дорогой Билли, как у тебя там? Извини за почерк, тут три утра, я сижу в сортире у медсестер, нас разместили на ночевых казарме». Залетела в суету отр глянуть на девок. Гертруд молодцом. Говорит, получила письмо от Софии, та думает тоже сюда вписаться. Но я буду отговаривать, это суровая жизнь не по ней. Хотя жалко ужасно, пилот-то она отличный. Тем временем твоя покорная страшно занята. Шесть доставок за пять дней. Иду на рекорд. Злорадствую. «Покатухи в досталь». Одна тетка спросила, не из мексиканской ли я армии. Пуще того, люди не соображают, что на нас за форма такая. Принимают за кого угодно. От вожаков девочек-скаутов до стюардесс или добровольцев Красного Креста. А в лучшие рестораны и не пускают вообще. Приехали мы в Уилмингтон, рвались до стыка со всякими гарнирами, а нам какой-то чваный грип и говорит, «Мы не принимаем женщин в брюках». На что Уилли а сапогом по заднице примешь. Но это нам она сказала, не ему. Нам полагается примерное поведение. Черт бы его драл. Но хуже всего другое. Тут на днях нескольким девкам надо было сесть в Джорджии. Так их какой-то ретивый вояка-полицейский взял на мушку. Этот придурок решил, что они угнали американский военный самолет. Когда все наконец прояснилось, он такой, «А мне ни про каких летчиц никто не говорил». Мы, похоже, по-прежнему самая главная тайна страны, даже для армии. Фрицы. Лонг-Бич, Калифорния. Дорогая Софи, слыхала я из дома, что ты по-прежнему бухтишь на тему вписки в осы. Хм, знаю, ты совета у меня не просила, но все равно его получишь. Дело в следующем. Это нелегко. Как попадешь на Avenger Field, будешь жить в одной комнате еще с шестью девчонками, а нужник будет один на тринадцать человек. Никакого личного пространства, тебя будут упахивать, пока не рухнешь. Инструктора строго армейские, крутые, и если не сольешься и начнешь доставки, то еще хуже. На ногах до восхода, на холодине, чтобы успеть на аэродром, готовишься стартовать с рассветом, Летать придется, скорее всего, в открытой кабине, в пургу, ледяной дождь, ливень или в такую жару, что к приземлению ты уже печеная картошка. И да уж, прости за грубость, эти самолеты спроектированы для мужчин, там стакан встроенный. В воздухе и сорока фунтового тяжеленного летного костюма с парашютом не выкарабкаешься и в туалет не сходишь, а в четырех-пятичасовых полетах бывает адово. «Доставила, возвращаешься на базу сама. Короче, они не хотят и слышать ни о каких злоупотреблениях служебным положением, а потому не разрешают падать на хвост военным летчикам, так что обратно, пассажирскими линиями или как угодно. Есть у меня и еще одно большое беспокойство. Пацаны, ты такая красотка» что на тебе повиснут все местные. Пацанов тут в пять тысяч раз больше, чем нас, и я не уверена, что ты готова иметь с этим дело. Гертруд взрослая девочка, а я, как ты знаешь, за словом в карман не лазаю, так что мы-то справляемся. Но ты, ты же ведешься на слезливые истории. Иными словами, не думай, что тебе тут место. Ты всегда была хрупкая, и не верится, что ты вытянешь даже местную физподготовку. «Знаю, знаю, ты хочешь помочь, но ты можешь и много другого полезного делать. Ты слишком дорога, мамулись, папуля, и всем нам, если что-то с тобой случится, я себе никогда не прощу. Ладно?» Я свое слово сказала и все скверное тебе изложила, решение принимать тебе. Но ты хотя бы предупреждена. «Люблю тебя, детка. Фрицы». Решение. Пуласки, Висконсин. Софи прочла письмо от фрицы, но каждый день, сидя в кухне и глядя, как отец слушает военные сводки, чувствовала, что ей необходимо сделать хоть что-то. Она знала, что летчик она годный и надо хотя бы попробовать себя в суетотере. Кроме того, поработав на автозаправке с фрицей, Она и ругательств наслушалась, и кадрежников навидалась. Софи убедила мать, что ничто ее не свернет с пути духовного призвания. «Но, мамуля, я правда считаю, что нужна там. Я летаю не хуже Гертруд, а она уже туда уехала. И если из-за меня хотя бы один мужчина доберется до фронта, от этого уже будет польза». Мамуля вздохнула. но ну, если ты так думаешь, что видимо, надо ехать». Буду, значит, четыре свечки ставить, а не три. Ох, Иисусе Небесный, ненавижу эту войну. Она забирает у меня детей. Слава Богу, твоя сестра Тула не летает, иначе я ее бы потеряла. Через пять дней Софи прибыла в Суэтуотер. У автобуса ее дожидалась Гертруд. Она была страшно рада сестре, хоть и понимала, что теперь придется вставать по воскресеньям с позаранку. Уехав из дома, Гертруд забросила еженедельные походы к службе, но пообещала мамуле хорошенько приглядывать за Софи. Фрицы отбыла, и теперь Гертруд тут, старшая сестра, так что вести себя придется образцово. Но как же она любила поспать в воскресенье! Ленор опять за свое. Поинк-Лиэр, Алабама. Ее неоднократно просили этого не делать, но линор возобновила просмотр местных вечерних новостей. «Тебя они только расстраивают, мама», — говорила Сьюки. И, само собой, несколько утр спустя линор позвонила Нетте, разбудила ее. «Алло», — проговорила Нетта с просонья, — «это линор Послушайте, дорогуша, хочу обсудить с вами кое-что, прежде чем звонить в газеты». Нетта глянула на часы. Шесть восемнадцать. «Хорошо, излагайте, Ленор. В этой стране ковардак и все только к худшему». «Согласна с вами, дорогая, ну что поделаешь». «Я как раз об этом. Я точно знаю, что можно сделать и где именно все пошло наперекосяк». «Ну, молодец, Ленор» сказала Нетта, выбираясь из постели, включила громкую связь и отправилась в ванную. «Если вдуматься в прошлое, становится ясно. Первая большая ошибка — отказ от монархии. Демократия — это бестолку. Мы же дали ей все возможности. Сколько уж лет!» «Двести с чем-то, не меньше!» отозвалась Нетта из другой комнаты. «Все возможности, верно?» «О, да, более чем!» Мне показалось здравой мысль, что, как ни печально, большинство людей в этой стране попросту не способны собой управлять. Бог мой, гляньте, кого только что избрали в мэры. Этому человеку мозгов не хватит время подсказать, уж не то, что с городом управиться «В этом вы правы», — сказала Нетта и смыла за собой. «Разумеется, и с этим надо что-то делать, пока он нас всех в гроб не загнал. Кому это нужно, тратить столько денег на идиотские велосипедные дорожки?» Нета вернулась к прикроватному столику и взяла трубку. «Согласна, дорогая, но что вы предлагаете?» «Люди должны уступить бразды правления тому, кто знает, что для них лучше». «Хорошая мысль. Кому?» «Вот по этому-то поводу мне и нужно ваше мнение, Нета. Не хотелось бы себя перехваливать, но вы сами знаете, какие блестящие у меня организаторские навыки. Вы бы не стали президентом стольких клубов, будь оно иначе, Ленор». «Верно. Так вот, я и думаю, не заняться ли мне всем этим? Обойти возню с выборами, объявить себя мэром, да и дело с концом». «Почему бы и нет, Ленор? Хуже от вас точно не будет». «Правильно, выкину этих ханык. Начну с малого на местном уровне, а потом решим, куда двинемся дальше. Не вижу никакого иного выхода, кроме абсолютной власти. А вы?» Через несколько секунд, в 6.21, Сьюки сняла трубку. «Привет, Сьюки, это Нета». «Прости, что в такую рань, но твоя мать опять за свое». «Ох ты, что она вытворила?» Нэтта хихикнула. «Пока ничего, но говорит, что хочет утвердить абсолютную власть, объявить себя мэром и сбросить городское управление». «О боже, она серьезна?» «Не знаю, может очередной заскок, но ты бы на всякий случай зашла да унила ее, пока она в газету не позвонила». «Спасибо, Нетта. Прости, что она тебя опять дергает». «Ой, не беда, я уже привыкла, но знаешь, Сьюки, как не безумно твоя мать, не исключено, что в этом что-то есть». Сьюки оделась и рванула к материному дому. ленор была в кухне. «Боже милостивый, ты что это в такую рань явилась?» «Мама, ты не можешь звонить в газету и учинять всякие неприятности». «Неприятности? Ты о чем?» Мне только что звонила Нетта. «Но ты же знаешь, что я права». «Мама, ты, можешь и права, но позволь напомнить тебе еще разок. У Эрла практика в этом городе, и ворошить осиное гнездо я тебе позволить не могу. Мы еще не расплатились по предыдущему разбирательству». «Но кто-то же должен хоть что-то предпринять. Этот человек нас погубит». «Хорошо, мама, пусть это будет кто-нибудь другой». «Пожалуйста, давай переживем День Благодарения без масштабных драм. Обещаешь?» Ленор надулась. «Пожалуйста, мама, ради семьи!» Ленор вздохнула. «Ну ладно, но знаешь ли, я бы привела городскую власть в форму за одни сутки». «Уверена в этом. Ну, пожалуйста, давай оставим ее в покое». «Хорошо, Сьюки. Если тебе хочется лишать меня свободы слова...» «У меня нет выбора. Только замолчать. Но, замечу, последнее время ты стала очень настырной. Ты уверена, что доктор не дает тебе таблеток?» «Нет, не дает, мама. Но, господи, уж лучше б давал.» Чуть погодя, у себя на кухне, Сьюки обдумывала, что ей предстоит сделать к дню благодарения. Кухарка из нее никогда не была примерная. И все же за последние 20 с лишним лет она как-то научилась готовить три блюда в день, а вдобавок еду для собак, котов, хомячков и недолго для аллигатора. Она всегда старалась обеспечить правильное сбалансированное питание, но иногда сдавалась, и вся семья ела пиццу. В конце концов, если существуют мальчики со светящейся вывеской «пицца» на крыше автомобиля, доставляющие ее прямо к двери, с чего ей отказываться? Дочки тоже не блистали, как поварихи. Оставалось надеяться, что Каштер женится на девушке, умеющей готовить. Причем не просто готовить, а с удовольствием устраивать День Благодарения на всю семью. День Благодарения всегда напряженный. В этом году жена Бака Бани пригласила ее в гости в Северную Каролину, но линор ехать отказалась. «Сьюке, мне слово «северное» неприятно даже писать. Зачем мне туда?» — сказала она. «Мама, пожалуйста, скажи, что ты пошутила». Ленор рассмеялась и ответила. «Ой, ну может быть, но неуверенно». Тем не менее, в Северную Каролину они не поехали, так что готовить опять Сьюки. И, как обычно, Ленор прибудет незадолго до начала ужина, вся такая свежая, красивая, наряженная, усядется и будет царить за столом. раздражало страшно, но в этом году Сьюки поклялась, что начинку для индейки с нуля делать не станет. Слишком долго и никогда не получается как надо. В этом году закажет в доме индейки Бейтс. И ей плевать, если кто узнает. И пусть Ленор только попробует заикнуться на эту тему. Сьюки ей ответит. Ну, мама, не нравится начинка, на следующий год тащи свою. Newark, New Дорогой Билли, Добралась до Ньюарка поздно вечером в понедельник, дождь со снегом, видимость нулевая, пришлось садиться на запасном аэродроме в Теннефлае, приземлилась в грязь, по самое не балуйся, повредили кое-что, но хотя бы сели. Ребята на двух самолетах до нас перевернулись, один сбил ограждение, фух, короче, застряли на несколько дней. Пинкс это узнала, позвонила отцу и сумела добыть нам билеты на бродвейское представление под названием «Оклахома». Вот Уилли-то обрадовалась, всю ночь сапоги чистила. Мы на бродвейском спектакле первый раз. И какой это был спектакль! уили сама из «Оклахомы» и так ее взбудоражила, что она каждый раз, как на сцене скажут «Оклахома», вскакивала и орала «Хи-хоу!» потеха. Прямо радуясь, что она из пушки не полила Зашли потом за кулисы, познакомились с актерами. Альфреду Дрейку, солисту, одного взгляда на Уилли хватило, сразу на свидание позвал. Пришлось компанию составить. Такой модник он, когда не на сцене весь из себя пятая авеню. Отвел нас в Сардис, туда все звезды ходят. У нас столик был прямо у окна. И чуть погодя заходит Джордж Рафт, а на руке у него висит шестифутовая блондинистая фря в золотой парче. Потом двинули в радужную залу и в капакабану Ну и ночка. А на следующий день поехали кататься на коньках в Рокфеллеровский центр. Я каталась у Уилли Глазела. Они там у себя в Апануке, а не катаются. Погоняли на автобусе и на метро, выпили в плазе, вот дела. Как теперь удержать Уилли на ранчо, когда она Нью-Йорк повидала? Ей этот город пришелся в масть, да и она ему. Таксисты чуть машины свои не гробили, так ей махали и дудели. Скучаю по тебе, фрицы. Авинджер Филд, Суэтуотер, Техас «Дорогой винник-краник, летели мы с Уилли поперек страны обратно, заскочили на авенджерфилд и знаешь, после всех моих предостережений сестрица наша Софи заявилась-таки туда пару недель назад и теперь на учебе». Я, конечно, огорчилась, но Пинкс велела не беспокоиться, сказала, что у Софи с Гертруд отлично все получается. Похоже, так и есть. Мой механик Элрой сказал, что слышал, как другой механик говорил, мол, Эти девчонки юрда Юрдобролинские свои моторы знают, верняк. Могут сказать, что с ними не так, еще до проверки. Наши деньки автомеханиками явно впрок. Слышала инструктора тоже под впечатлением. Один мне заявил, что у Софи спиномозговое чутье летчика. Хотела я ему сказать, что всему ее научила, но на сей раз мисс Футтынут и, и смолчала. Вот мамуля бы удивилась». Шлю тебе газетную вырезку про то, что в нашей семье во славу старых добрых штатов теперь летает четыре пилота. Мамуля говорит, папуля такой гордой, того и гляди, лопнет. А уж я-то... Понятия не имею, как у тебя дела. Так что давай-ка в следующем письме скажи пацанам-цензорам, чтоб оставили строчку другую. Ага. Кончай с войной и приезжай домой. тоскую по твоей мерзкой роже. Фрицы скриптум Гертруд привезла аккордеон и в казармах пользуется немалой популярностью. Напарница моя Уилли из и сказала, что никогда в жизни польки не слышала, и теперь учит Гертруд кое-каким мелодиям из кантри. Слыхал, опять в седле. Ой-ой-ой, слащавая. Но Уилли я этого не стала говорить. Лонг-Бич, Калифорния. Дорогой Билли, вот как сказка-то сказывается. Похоже, у нового здоровенного Би-29 немало проблем с возгораниями двигателя. Многие ребята боятся, отказываются на этой штуке летать. Похоже, подполковнику Полу Тибицу не имется его применять. Он на нем ОС тренирует. Велел сделать на боку надпись «Божья коровка» рядом с символом ОС и катал с туром по всем авиабазам страны. Приземляется такой самолет, ребята собираются вокруг, а тут из кабины две летчицы вылезают. Застыдили их. Больше никаких отказов. Горжусь сил нет, что те две девчушки были моими напарницами. Не знаю, что там на уме утибиться с этим Би-29, но что-то страх какое важное. Люблю фрицы. День Благодарения. Пойнт Клиэр, Алабама. Чудесно, что все съехались домой на День Благодарения. И Сьюки с радостью повидала всех детей, а также, конечно, Бака с Банни. Но и напряжения хватало. Ленор, узнав, что Картер везет в дом девушку, настояла на симонзовском столовом серебре. Пусть знает, что они непростого десятка. На День Благодарения Сьюки следила, как линор пробует начинку из дома индейки Бейтс и уже приготовила отрепетированный ответ, но линор похоже, не заметила разницы. На следующий год там же и индейку надо заказать. После ужина, когда убрали со стола и все уселись смотреть футбол, она позвала Бака пройтись. «Пойдем, конечно», — ответил он. «Надо выгулять индейку». Они вышли на задний двор. Как обычно, погода на День Благодарения стояла теплая и мягкая. Народ в Пойнт-Клеер частенько ходил с коротким рукавом вплоть до декабря, а иногда и позже. А сегодня вообще было прекрасно. Они дошагали до конца пирса и расположились там. Бак глубоко вдохнул и улыбнулся, глядя на воду и громадные белые облака над бухтой. «Боже, как мне здесь нравится! Сестрица, помнишь, как мы каждое лето спали на веранде и слушали старое радио?» «О, да! А помнишь мощные грозы и молнии над мобилом? Вот это зрелище! Скучаю я по этой бухте». Но тут он вздохнул. «Баня нравится в Северной Каролине. Что поделаешь? Но иногда все же приятно приезжать домой. Понимаю, какая-то боль пониже спины. Нас тут принимать и на всех готовить». «Да ну, вообще нет. Я так рада, что вы смогли приехать». Бак вдруг вгляделся в сьюки. «Ты как, сестрица? Похоже, тревожишься о чем-то. С крылатой ника опять кто-нибудь судится. Слава богу, без этого. Но мне надо у тебя кое-что спросить». «Конечно, давай». «Ну, это может тебя порядком потрясти или нет, не знаю». «Что такое?» «Бак, ты знал, что я удочеренная?» Бак сморгнул, вновь уставился на воду и некоторое время задумчиво молчал. А потом ответил. «Хм, может, что-то слышал такое, да? А что?» «То есть знал». «Ага, как-то так». «Ты знал, что я удочеренная, и тебя это не трогало?» «Никак не трогало, а надо было». «Ты меня не презирал?» Вот теперь Бак вытаращил глаза. «Тебя? О, боже ты мой, нет!» Я тебе говорил. Всегда радовался, что ты была у Ленор под рукой, чтобы она не цеплялась ко мне. Но, Бак, мы же всегда были близки. Почему ты мне никогда не говорил?» Он вздохнул. «Ну, сестрица, я и сам толком не знал, аж до старших классов, и папа велел тебе не говорить, потому что думал, ты огорчишься или станешь мучиться. Вот я и молчал. А ты когда узнала?» «Месяцев пять назад. Техасский отдел здравоохранения прислал Ленор письмо, а я его прочитала. Там были мои документы на удочерение». «Вон что. А Ленор, ты сказала?» «Нет». «А собираешься?» «Пока не знаю. Но почему папа тебе сообщил?» «Он, я думаю, переживал. Все произошло после его первого инфаркта. На случай, если с ним что-нибудь стрясется, выдал мне письмо». Сказал, если кто начнет задавать вопросы о твоем свидетельстве о рождении, надо этому человеку предъявить этот документ. А с чего бы кому-то спрашивать? Ну, похоже, после удочерения Ленор хотела, чтобы в твое свидетельство о рождении, как мать, была вписана она. И потому дама-мексиканка, работавшая у нее, съездила через границу и в Мексике состряпала подложное свидетельство. Это все противозаконно, а потому, если бы кто-нибудь узнал, Ленор загремела бы в тюрьму или типа того, так что он записал свое признание, что это сделал он. «Только этого не хватало». «Ага, бедняга. Собирался сесть вместо нее. В общем, сестрица, прости, что тебе вот так это все открылось, но, честно, я уж и забыл. Для меня ты всегда была сестрой, и это большое мое везение». Сьюки глянула на брата и улыбнулась. «Бак». «Ты, похоже, милейший парень на свете». но может». Он обнял ее, и они двинулись к дому. Вдруг брат рассмеялся. «Знаешь, как подумаешь, что крылатую Нику сажают за решетку так прямо потеха. Представляешь? Клянусь, через пару дней они бы уже умоляли нас забрать ее назад». «Ага», — согласился Бак. «А через три дня она бы уже рулила заведением». И оба расхохотались на утро за завтраком Банни глянула на Сьюки и проговорила. «Ну и ну, Бак, прямо скажем, умеет хранить тайны. Все эти годы ни словом не обмолвился про то, что ты ему не настоящая сестра». «Банни, ну что ты, ей-богу», — отозвался Бак. «Она моя настоящая сестра». «Ой, ну ты понимаешь, о чем я?» «Сьюки, он ни единого слова мне про твое удочерение не сказал, так что ему, поверь мне, разницы никакой, иначе я бы знала. Но все равно невероятно». «Поразительно, как, похоже, вы себя ведете, а при этом даже не родственники». Бак закатил глаза. «Банни, хватит уже, ладно». Бак на бане взъелся, а Сьюки нет. В конце концов, банни говорила сущую правду. По крови они с Баком не были связаны, но это не имело значения. Они всегда будут братом и сестрой, несмотря ни на что. Странным поворотом судьбы, случайным совпадением их двух разных людей свело вместе на всю жизнь. В 1945-м Ленор захотела дочь, а тут подвернулась Сьюке. А как вышло, что в тот день объявилась Ленор, кто знает, могла бы запросто выбрать другую малышку или прийти на день позже, и Сьюке кто-то уже бы удочерил. Видимо, так суждено. Через несколько дней после их отъезда Сьюки получила письмо от Бака. «Сестрица, спасибо за гостеприимство. Нам все понравилось. Мы с бани все еще битком набиты индейкой. Родная, прилагаю письмо, которое мне дал папа. Пусть оно будет у тебя. Может пригодится, если когда-нибудь соберешься шантажировать крылатую Нику. Люблю тебя, сестрица». Бак. К письму прилагалась записка папиным почерком. К сведению заинтересованных лиц, Сим подтверждаю, что я, Олтон Картер Крэкенберри, несу полную ответственность за противозаконную подделку свидетельства о рождении моей дочери. О. К. Крэкенберри Браунсвилл, Техас, июль 1945 года Ленор Симмонс редко в чем терпела поражение, но за 11 лет брака не смогла забеременеть. Надеялась, что все произойдет в Техасе в войну, когда их туда перевели, но нет. А теперь война почти закончилась, и унизительно было возвращаться в Селму, где все друзья уже счастливо растили детей. Ее домработница Кончита и намекнула ей в доверительном разговоре, что стоит съездить в даллоский деддом Гледни и там глянуть. При первом же удобном случае они с Олтаном полетели в Даллас. Персонал оказался очень приветливым, и у них была уйма одно-, двух- и трехлетних детей войны. Элинор повидала всех, но к концу дня сказала управительница заведения, «Они все совершенные лапочки». Но я вот подумала, а нет ли у вас кого помладше? В смысле? Я искала младенца, желательно девочку. Вон что. Не припрятан ли у вас кто-нибудь, кого я еще не видела? Нет. Вообще никаких младенцев. Но у нас есть одна девятимесячная девочка. Но есть и заинтересованная пара. Они завтра приедут ее смотреть. У линор загорелись глаза. То есть она отложена «Можно и так сказать, да. Позвольте нам хотя бы глянуть на нее, а? На случай, если другая пара сорвется. Пожалуйста, люди иногда меняют решения Что ж, пожалуй, можно вам ее показать, но не забывайте, на нее есть серьезные планы». «Понимаем, конечно, правда, Олтон? Мы одним глазком». Через пять минут Ленор, взяв ребенка на руки, воскликнула. «Олтон, ты посмотри в эти глазки!» «Уж если она, не вылитая я в том же возрасте, то я и не знаю, кто тогда!» «И вот еще что!» — сказала она, откинув одеяльца. «У нее симонзовские ножки!» Ленор влюбилась с первого взгляда, и другая пара не видала девочку как своих ушей. Подделка. браунсвил Техас. Узнав о подделке свидетельства о рождении, Олтон Крэкенбери страшно расстроился. «Уму непостижимо. Как ты вытворила такое за моей спиной? Господи, Ленор, ты о чем думала? Я офицер армии Соединенных Штатов. Меня за такое под трибунал отдадут. Немедля порви!» Ленор схватилась за грудь. «Нет, не могу. Прошу тебя, Олтон, это же маленькая святая ложь, но позволит царь Джейн наследовать Симмонсом. О ней подумай! И представь, каково будет бедной крошке жить со свидетельством о рождении, в котором записано «Отец неизвестен». Это убьет ей самооценку напрочь. Ты понимаешь, что этот документ незаконный? Если люди узнают, что ты за него заплатила, тебя арестуют за подделку. «Но никто же не узнает. Олтон, ты подумай о будущем своей дочери. Я это делаю ради нее, не ради себя. Какой приличный мальчик из приличной семьи женится на девочке, у которой отец невесть кто? Она никогда не станет капой и в свет не выйдет. Да и какой девочке не хочется быть на год моложе, если выпала такая возможность?» что Ты же хочешь, чтобы у нее были все мыслимые преимущества, верно? Девушке и так не непросто выбиться в люди. Зачем же обременять ее этим клеймом? Причем в том, что она не может исправить. Да, мы тут, наверное, слегка нарушаем закон, но этот листок бумаги все для нее изменит. Но, Ленор, это же ложь. Но это могло быть правдой. Она же могла быть нашей дочерью и, признай, она день ото дня все больше похожа на Симонсов. Ты разве не веришь в предназначение? Думаю, Бог хотел, чтобы она росла у нас. Ленор, только Бога сюда не примешивай. Это преступление. После продолжительной мольбы и падения на диван с рыданиями и криками «Ты меня не любишь!» Олтон, вопреки здравому смыслу, наконец согласился. Но с одним условием. «Ленор, если нас поймают, не говори, что я тебя не предупреждал». «О, нет!» — она улыбнулась и осушила слезы. «И не волнуйся, Олтон, я возьму на себя всю ответственность. Как ее мать, я с радостью отсижу положенное время в одинокой тюремной камере, если это защитит будущее моей дочери. Для материнской любви ничто не жертва». Последнюю фразу она произнесла, глядя на себя в зеркало. Через два месяца, когда Ленор с Олтоном возвратились домой в Алабаму с новорожденной дочерью Сарой Джейн, все заметили, что для двухмесячного ребенка девочка крупновата. Но Ленор пожелала обозначить свидетельство о рождении дату удочерения. И стало по слову ее, спасибо довольно сносно состряпанному документу, который Ленор при помощи Кончиты привезла из Мексики. У той был там друг, умелец для таких дел. Ленор хотела одного ребенка. И Бак через год стал полной неожиданностью. Вон как. Ленор, не моргнув глазом, выдумывала всякое. Ее отец и бабушка делали то же самое. Мать Ленор не умерла родами. На самом деле, когда Ленор была пять, ее обожаемая мать вернулась из поездки в Новый Орлеан и объявила мужу, что Сэлму, Алабама и его самого она ненавидит и уезжает навсегда. Повозка уносилась прочь, а Ленор бежала за ней и просила маму остаться, но та даже не обернулась, а повозка ехала себе дальше. Больше ее не видели. Ленор так и не узнала, от чего мать уехала. Может, из-за неуравновешенности, а может, просто не слишком-то любила детей, чтобы ради них оставаться. Так или иначе, проще было считать, что всего этого просто не случилось. Для себя Ленор решила, что с юки ее дочь и что роды длились двое суток. Ирландец, Скотфилд, Иллинойс, 1944 год. Фрицеп прибыла на базу поздно, однако все равно села писать Билли письмо. Она о нем думала. «Дорогой Билли, села на Скотфилд несколько часов назад и тут битком. Нашла себе койку у медсестер, так что пишу по-быстрому и на боковую. Мне так себе. Устала я сегодня, весь день летала, ветер встречный. Да еще и одометр барахлил. Пришлось пинать его по дороге через всю страну». Да и перегуляли мы накануне. В Уилмингтоне напоролась на двух старых летных подруг. Нэнси бетсон и Терезу Джеймс, они в Орландо летели. Во мы устроили там. Нэнси, красотка-блондинка из Алабамы, я тебе про нее рассказывала. Так что от желающих потанцевать отбою не было. В основном от пацанов, рвавшихся сплясать с Алабамой. А Джеймси, та из Питтсбурга и такая, будь здоров, не кашляй, да и пить умеет. И все бы хорошо, пока не пришли мы в одно заведение, и там Джеймзи заказала нам снадобье под названием «Джин Рикки». После этого уже мало что помню. Домой добралась не раньше четырех утра, а в шесть уже вылет. Но все равно отлично было повидать девок. Не считая Шарпи, эти две лучшие летчицы во всем ансамбле, и если нас пустят в военные по-настоящему, не удивлюсь, когда они в итоге станут генералами». Я-то и рядовым буду с удовольствием. Чем еще заняться-то, кроме как офицеров костерить? Я. А вот чего фрица не доложила Билли. В одном из последних баров столкнулась она с рыжим ирландцем по имени Джо О'Коннор. Тот из родных краев. Он служил морпехом и на следующий день отправлялся в моря. Отлично было его повидать. Лучше бы, конечно, если б не оказались они в мотеле «Розовое облако». Но, по его словам... Война – дело такое, что, может, они больше никогда не увидятся. Военная любовь. Лонгбич, Калифорния. Война продолжалась, и Фрица начала доставлять Пи-47 – самые тяжелые военные самолеты, на каких летали осы. Он весил 12 500 фунтов. Двигатель 2400 лошадиных сил, в два раза больше британского спидфайра. В кабине помещался всего один пилот, а потому первый полет у нее вышел сольный. Она водила AT-6 поменьше, но у того двигатель куда слабее, всего 450 лошадей, так что на Пи-47 она в первый раз слегка нервничала. Столько в нем было мощи на взлете что ее аж вжала в кресло. Но как набрала скорость и выровнялась, поняла, что управляться с ним сложно. Наслышалась она от ребят, как трудно водить Пи-47, а тут выяснилось, что это котик, а не самолет. С тех пор он стал ее любимцем. В Лонг-Бич и ньюарке да и на всех перевалочных авиабазах, фрицы Суили встречали много симпатичных ребят. Многие, с кем они знакомились и танцевали, Отправлялись за океан. Кое-кто думал, что это любовь, пытались вырулить на что посерьезней. Но Уилли была помолвлена с парнем из родного города, он служил в армии капитаном, а фрица решила, что хватит с нее и розового облака. Но пацаны все равно втрескивались. Болтали даже, что на Германию упало немало бомб с надписью «Уилли и фрицы». Любовь в тот год словно растворена была в воздухе даже в Пуласке. Оказавшись на следующий раз в Лонг-Бич, Фрица обнаружила, что ее дожидаются четыре письма. Три от Тулы и одно от Мамули. лонг Калифорния «Дорогой Билли, как ты там, милый? Прости, не особо я тебе писала последнее время, но занята была по уши». А тут еще дома любовные перипетии, и я прямо посередке всего этого. Опасно все закрутилось и могло рвануть по-серьезному. Несколько месяцев назад нартана на, на васке жених Гертруд приехал из армии в отпуск по личным обстоятельствам и так тосковал по Гертруд, что взялся болтаться вокруг нашего дома целыми днями. Говорят, совсем этого не планировали, но они с Тулой влюбились друг в друга без памяти и хотят жениться. вот дела И все, даже мамули боялись говорить бедный Гертруд. Но ну, ты понимаешь, они твою покорную впрягли это сделать, как окажусь в суетуотере в следующий раз. Тоска и ужас, сообщать такие вести бедной детке. Но вот сказала я ей, а она счастлива, как я не знаю что. Говорит, давным-давно поняла, что Нарда не любит, и все пыталась выдумать способ как-то ему об этом сообщить половчея. А если Туле он нужен, она не против. Так что, похоже, зять будет тот же, только по другой сестре. Фух, рада, что все закончилось. И, к слову о любви, похоже, Софи по-тяжкому в ней. С каким-то английским летчиком. Вот я удивилась-то. Не знала, что и вообще пацаны интересны. Что ж, поглядим, маму ли я пока ничего не говорю. Подустала я, так что пойду-ка, пора на боковую. У Хьюз Эйркрафт не до поставки, так что у меня в Сан-Франциско с бич по 3-4 доставки на дню. Знаю, что все они нашим ребятам на Тихом океане, а потому оставляю записку на удачу, удачливому пилоту. Клянусь, Билли, слетают с конвейера каждые 10 минут, но они нам нужны. Так что никакого нытья. Целую, фрицы. Суп с йогой. Пойнт Клеер, Алабама. Марвелин страшно огорчилась, когда Сьюки сказала ей правду. «То есть вот это все про матросов тоже неправда, значит?» «Неправда, милая. И молодой человек, с которым я встречаюсь еженедельно, не мой любовник». «Так тоже он тогда?» «Если я тебе скажу, ты обещаешь никому не проболтаться?» «Конечно». «Я хожу к психиатру». «В вафельный дом?» «Да и не только туда. Мне за это не стыдно, но лучше бы, чтобы оно по городу не ползло. А к нему в приемную, так, чтобы никто не узнал, не попадешь». Вот он и согласился встречаться со мной в других местах. «О, так а зачем тебе вдруг психиатр?» «Ну, ой, у меня накопилось напряжение». «Детские проблемы?» с юки ответила. «Да, точно, детские проблемы». «Знаешь, Сьюки, у меня, когда я начала встречаться с Эдной Йорбой Зорброй, колено какое-то тугое было, и она сказала, что тело накапливает напряжение от травм раннего детства, а йога – один из лучших известных ей способов освобождаться от них. И йога и впрямь творит со мной чудеса». Марвелин принялась таскать Сьюки буклеты из супа с йогой, студии, которую она посещала. Сьюки обычно их выбрасывала, но тут что-то почувствовала в теле некоторую неподатливость и задумалась. Может, это и впрямь отголоски детской травмы? Бог-свидетель, ей их хватало. А началось все в очень юные годы. Сьюки помнила, как в ее семь лет Ленор, верная форме и безразличная к фактам, взялась написать и поставить подлинную историческую живую картину под названием «Сага Симмонса в Селме» с собой в главной роли. Первая сцена происходила на просторной южной веранде, где Ленор, изображая собственную бабушку, размещалась с двумя внуками в роли внуков Сьюки и Бак, сидящими у ее ног. И по сей день Сьюки помнила, в каком ужасе была, когда поднялся занавес перед громадным залом. У нее была всего одна реплика, «Ой, бабушка, ты отбила всех этих Янки в одиночку! Вот это смелость!» Но когда подошло время говорить, с Юки случился такой сценический мандраж, что она окаменела. К счастью, Бак произнес эту реплику за нее. А потом была живая картина «Молодежные лиги красоты матерей и дочерей». Та тоже не обошлась гладко. Неудивительно, что тело такое неподатливое. И потому с Юки подумала, Может, и стоит попробовать йогу?» Купила коврик и лосины и записалась на поток инь для начинающих. На следующее утро она явилась с позаранку на занятия. приветствие солнцу удалось ей хорошо, а вот дальше на растяжке раскрытия бедер она, похоже, сделала что-то не то, поскольку потом на встречу с доктором Шапира еле доковыляла. Доктор Шапира уже ждал ее в новом месте, которое она для них нашла. Дом Стейков и Эля Эй-Джея на трассе 78. Он обеспокоенно смотрел, как она хромает к их столику. «Все в порядке?» «А, да!» Она присела и поморщилась от боли. «Вы когда-нибудь йогой занимались?» «Нет». «Ну вот если соберетесь, мой вам совет. Осторожнее с растяжкой раскрытия бедер». «Спасибо, учту на будущее», — ответил он. Лонгбич, Калифорния «Дорогой Винг, прости, не поблагодарила тебя за отличный чайник Бурре Бетти, который ты мне прислал аж из старой доброй Англии. Хочу порадовать, прибыл он ко мне целый и невредимый. Написала бы раньше, но время куда-то подевалось». Последние несколько месяцев пронеслись так быстро, что я даже забыла послать что-нибудь по поле на день рождения. И за это наваляла бы себе по первое число. Кстати, о времени. Энджи прислала недавнее фото малыша Винка. Что произошло? На карточке, присланной полгода назад, он еще был младенцем, а теперь уже маленький мальчик в коротких штанишках. Мы, конечно, все скучаем тут по тебе, дружок. Мамуля сказала, что Энджи прямо-таки дни считает до твоего возвращения. Я тоже. И было бы оно по-нашему, ждать осталось бы совсем недолго. Вся страна отдает все силы, какие остались войне. Серьезно, Винг, видел бы ты своими глазами, как люди надрываются на заводах, работают круглые сутки, лишь бы наделать для вас, ребята, как можно больше самолетов. Скажи пацанам, что они б гордились, если бы знали, как вся страна собрала себя в кулак и делает все, что может, лишь бы война эта закончилась, и мы вернулись домой целехонькие. Мы, которые в военных формах, огребаем всю славу, но я, снимаю шляпу перед пацанами и девахами, которые каждый день приют на конвейерах, делают свое дело. И ни единой жалобы. Папуля всегда говорил, что мы – величайшая на свете страна. Теперь и я вижу, насколько он прав. Фрицы. лонг Калифорния. Дорогой Билли, у нас тут уже поздно, но мне что-то не спится. Пролетела сегодня сквозь большую радугу. Доставляла очередную милашку Пи-59 в Сан-Франциско. Все в тумане, серое всю дорогу. Но вот добралась я до санта инес к северу от Санта-Барбары, и бум, вдруг вышло солнце. Глянула вниз, а там холмы все стали ярко-лимонного цвета, и громадная радуга передо мной. И летя через нее, клянусь, Билли, я выглянула наружу, а у меня крылья розовые, зеленые, голубые, и такая я счастливая была, что захотела на весь день наверху остаться». Вот мне жалко-то, бедняк, которые не летают, а тебе. Короче, красивая у нас страна. После радуги нарезала я несколько кругов и увидела ветряные мельницы, спугнула корову другую, но вот это вид. Жалею, что тебя рядом не было. Посмотреть на это все. Я последнее время много о тебе думала, Билли. Интересно, бывает ли такое с тобой? То, что когда-то казалось важным... Стать знаменитой или просто поразвлечься теперь будто больше не слишком-то и значимо. Когда-то я смеялась над девчонками, которым, дескать, пустить бы корни и где-нибудь осесть. Но с недавних пор мне эта мысль нравится. Не хотела я вываливать тебе никаких слащавостей. Может, я все еще летаю вокруг радуги. А может, это клятые коровы на меня так подействовали. В общем, милый, как ты успел заметить, Я по тебе скучаю. Фрицы. Лонгбич, Калифорния. Привет, мамуля. всё хорошо. Я, как обычно, занята. Залетала в Сойтуотер тут на днях повидать Софи Гертруд. И очень кстати. Поспела к коробке с вкуснятиной, которую ты прислала из дома. Как же я скучаю по твоей готовке. Все девчонки с участка Софии и Гертруд подтянулись поближе, надеялись, что им перепадет домашних пончиков. Мы поделились немного, а остальное припрятали. София просит тебя передать, чтобы ты не волновалась. Подцепила какую-то простуду, похоже. Подустала. Так что пока дала себе передышку. Черт бы драл, и чего я эту же простуду не схватила. Валялась бы в постели, и все бы вокруг меня бегали. Этой девахе везет больше прочих. Но док говорит, что это ненадолго, и скоро она опять будет на ногах. И полный вперед. И вот еще что. Гертруд тебе не скажет, но ее выбрали к отправке в Кэмп Дэвис, таскать объект прицеливания, а пацаны на земле будут тренировать стрельбу. Не волнуйся, в нее никто палить не будет, а только в цель, которой она будет за собой волочь. Что надо, работенка, только лучшим девчонкам достается. Передай по популе привет от меня. Мне пора. Фрицы. по Посткриптум. Уж не знаю, может, это мексиканская еда тут в Калифорнии. Но ты порадуешься. Я набираю вес. Если не остановлюсь, дам фору Гертруд. лонг Калифорния. Дорогой Билли, мне только что сказали, что я лечу в твою сторону. 14-го гоню Би-24 «Либератор» в Белоксе, Миссисипи, и там у меня будет несколько дней отпуска, пока не получу следующий самолет и не погоню его назад. Может, где-нибудь там встретиться? Понимаю, ты занят, но мне нужно тебя повидать, милый. Оповещай, фрицы.